а н е р диалог. Тема просветительская. Ксю, ты доела сосиски? Спросил. Еще вчера. Что все восемь? Да. Под губку боба. Классный мультяк. м у л ь т я к Да. Никакого воспитания. Да я тебе там эту г е р к у л е с о ставила кашу. Она пригорела, правда немного. Чего надулся? Надо тебя просвещать, уму разуму учить. Меня в с у з е будут учить разуму, а как не поступишь, да что я д у р н е е остальных что ли? Нет, Ксю, надо заняться твоим воспитанием и образованием, а то брат будет профессора, его сестра Ксю не отесанный мужлан, точнее баблан. Есть несколько простых способов повысить твое образование, Он намеренно исковеркал п о с л е д н е е с л о в о И как же ты собираешься достигать этой непосильной задачи? Она попыталась к о п и р о в а т ь его куртуазные словесные выверты. Надо тебя погрузить в жизнь культурного человека, то есть твою жизнь сделать как у культурного человека. И что же у него за жизнь? Первое — читать. Сегодня же составлю для тебя список на лето. И у меня тут на полках кое-что есть: Павич, Борхес. Второе — культурная программа: музеи, театры, выставки, ну и так далее, Эт-цет-ера. Тухляк. А что-нибудь по оригинальнее придумать не можешь? Вот и могу. Смотри, все аристократические барышни позапрошлого века вели дневники. Это очень интересное занятие — фиксировать свои мысли, чувства, эстетические впечатления, художественные пристрастия. Кстати, у тебя какие художественные пристрастия? Ну, например, в серебряном веке. Художественные пристрастия? — переспросил а к с ю Да. Нет, я рисованием не увлекаюсь. Она брезгливо наморщила носик. Эх ты, ф и н и м о р Куприн. Ладно, я по типу Бернарда Шоу выстругаю из тебя галатею. Это ты с кем сейчас разговаривал? Короче, вот тебе реальные занятия для повышения IQ. Веди дневник, фиксируй, так сказать, все происходящее, особенно культурные штуки. Как только что у м н о е услышала, сразу запиши. Вот я даже тебе... Он встал на цыпочки, заглядывая на кухонный шкаф. Но где же оно тут было? Он нашарил какую-то вещь, снял ее со шкафа, сдул верхний слой пыли, нижний не сдул, протянул ей к н и ж е ц у с кожзамной обложкой. Начни, например, с того, как ты за один мультианс заглотила восемь сосисок. Дневник тебе даю, не понимаешь что ли? Ксюха с интересом крутила в руках записную книжку, сделанную под кожу рептилии, коричневую. с красным язычком закладки. Потом взяла тряпку с м о й к и и протерла е ю верхнюю поверхность изделия. На п о д о к о н н и к е был развал всяческих карандашей, ручек, брелоков, ножниц, скрепок и прочей разности. Ксюха выудила оттуда карандаш и написала что-то в дневнике прямо на весу. Ну вот, проговорила она, первая запись. Она изменила голос, сделала его более басовитым. Сосисок было мало, всего лишь только восемь. Леха мало купил, а мне сиди голодный. т о ч а ю Подняла глаза на брата. Ну как, тебе понравилось? Язва, пока еще гастрит. За что люблю тебя, Ксюха. Так это за острый язык. И он потрепал повихрастой нечесаной еще сегодня голове, развернулся и вышел с кухни. Ксю вслед ему показала тот самый язык. Жанр диалоги. Тема второй визит Серова и Симутина в квартиру на Колокольной. В своей одежде Серый был до пикантности элегантен. Одетый чуть ли не во фрак, сюртук уж точно. Симутин, впрочем, не знал, как это называется. Английские тупоносые боты, белоснежный шейный плат, а еще трехдневная небритость, чтобы облик не сверкал, как начищенный п я т а к Для горчинки в о п л и к е Ой, Сереженька Николаевич, она его впервые так назвала. о г о подумал Семутин. Как вы импозантно выглядите, продолжала Варварина Кентьевна. Такой красавец, прямо как живой. Я лишь отражаюсь в вас отсюда и эффект. Сереженька приложились к сухонькой ручке. В этот раз кухня была в о с т о ч н о й а говорили о живописи и кинематографе. Серый в своем буйном стиле рассказывал о кино, которое посмотрел недавно по в и д е к у Он еще использовал своего кассетно-пленочного старика, сопротивляясь прогрессу. Как обычно в возбуждении, Серый обильно шевелился. Весь вид его говорил, в этой жизни никаких компромиссов, никаких м е ж д у с т р у й к а м и только к о л е с н о й грудью и напролом. Весь вид его говорил, что он готов столкнуть лбами с циллу с х а р и б д о й пока они потирают ушибленные места, перепрыгнуть через них и пойти дальше. Итак, серый вещал. Кстати, вы знаете, что сталинский лозунг «Кадры решают все» есть продолжение ленинского. важнейшим из искусств для нас является кино. Короче, д а в и ч а фильм я смотрел, зело жуткий. Мне чуть обессаспенс не наступил. Прошу дамы извините за этот пронунс. Значит, один американский господин непрестижного вида зашел в старый дом, который внутри оказался больше, чем снаружи, и как бы это дом только извне, если смотреть, а внутри все по типу лабиринта. И там он встречает таких же заблудившихся, как он, и каждый из них входил в лабиринт из разных домов, которые находятся в разных точках земного шара. Причем они общаются каждый как бы на своем языке, но понимают друг друга. Сбиваются в стаю. В начале их тринадцать, кажется, человек, но потом люди начинают пропадать по одному. И непонятно, кто их там всех хичкокнул. Никаких монстров, мутантов, чужих. И от этого еще более жутко. Ну и обстановочка нуарная. Когда ужасное неявлено, страх еще острее. Это тебе не техасская резня бензопилой. Если бы у нас снимали на нереемейк, й встрял Симутин. то его можно было бы назвать победила дружба. Смерть всегда тревожит. Этим и пользуются ушлые рези... режиссёришки. Этим и пользуются ушлые режиссёришки. Продолжал с е р ы й Не стоит смерти бояться. Это л и ш ь о т не знания бояться, сказала Варвара Инакентьевна. Согласен, кивнул с е р ы й Если душа созрела, то как молочный зуб выпадает быстро и не больно, а иную как коренной тянуть. С хрустом достают до да корня р а с к р о в а в л е н н ы е и висят. Слова Неумоева, что н е до смерти, то ложь, вмешался Семутин. А вот это верно. Ваш дружок хорошо сказал, который про ложь. Отреагировала Варвара Инакентьевна. Что через смерть, т о прочно. И Питер незыблем по этому. До скончания века п р о с т о и т Кивал Серый. Дело прочно, когда на костях. Поэтому Пётр и закатал сюда т ы с я ч и строителей. Здесь куда не пойди, везде кладбище. Колючий город, островатый. с а д н и т у меня как заноза в сердце, хоть и обросла мясом, а все равно колет. Кости выпирают. С восточной еды перешли на восточную философию, оттуда замысловатым транзитом Симутин вывел беседу на своего любимого Щербакова. Восточная песня, даже две, и обе попадали в тему. Симутин процитировать хотел. Но Альбина нашла запись где-то в сети, и они послушали. Были впечатлены. Там дева тень под кровом травяным, нас остудит время, и небо им не скажет ничего. Там же будет все, что было. Потом Семутину позвонили с неизвестного номера. Далее оказалось, что номер известный. Мамин это был номер, но телефон его почему-то не опознал. После короткой беседы. Мама, я в гостях, мне неудобно. Он пожаловался, что его телефон съел все его телефоны. Если телефон есть телефоны, это называется каннибализм. Серый. Назвал телефон подлецом и предателем. Так новый купи. Серый. Так денег нет. Симутин. Так заработай, хватит на шея предков сидеть. Серый. Я без пяти минут аспирант, а это в трудовую, между прочим, Симутин. заносят. Симутин. Заносят-то заносят, а денег не платят. Как ты собрался Альбину содержать женишок, серый? Не, ну ты сам-то понял, что сказал, Симутин. Не забывайте, Алексей м а к с и м и а н о в и ч недостатки жениха компенсируются его достатком, серый. Натуральный философ, Варвара и Накентьевна. Не беспокойтесь, Сергей Николаевич, я смогу его прокормить, Альбина. О, даже так, серый. Да, у меня солидные капиталы, но сейчас я об этом говорить не хочу, Альбина. Это секрет, Симутин. Нет, это тайна, Альбина. Мама, я еще в гостях, мне неудобно. Завтра позвоню. Симутин.